Глава 9. Провинция Виктория. Переезд через провинцию Аделаида оказался малоинтересным. Ряды невысоких холмов чередовались с голыми равнинами, носившими название буши, и с прериями, на которых росли кустарники со строконечными солоноватыми листьями. Между столбами телеграфной линии, недавно соединившей Аделаиду с побережьем океана, мирно паслись овцы со свиными рылами, порода, специально выведенная в Австралии. Пройдя за два дня 60 миль, 23 декабря караван прибыл в Апсли, город на границе провинции Виктория. Айртон остановил фургон у постоялого двора, который пышно именовался «Отель Корона». На столе дымился горячий ужин, состоявший из разных блюд, приготовленных из баранины. «Да», — заговорил Паганель, когда его спутники уселись за стол и принялись уплетать сытные кушанья, «Австралия — самый любопытный край на земном шаре. Ее возникновение — природа». Растения, животные, климат удивляли и продолжают удивлять учёных. Это материк, который, зарождаясь, поднимался из моря не своей центральной частью, а краями, как своеобразное гигантское кольцо. Это страна, где реки с каждым днём всё больше пересыхают, поэтому нет сырости ни в воздухе, ни в почве. Здесь деревья осенью теряют не листья, а кору. Причём листья обращены к солнцу ребром и не дают тени. Древесина часто не горит, отесанный камень тает от дождя. Леса в Австралии низкорослые, а травы гигантской высоты. Местные животные необычны. У четвероногих есть клювы, как у ехидны и утконоса, а у кенгуру передние лапы намного короче задних. У баранов в Австралии свиные рыла, а лисицы порхают с дерева на дерево. Лебеди носят черное оперение, а крысы вьют гнезда. Австралийские птицы поражают воображение, одна звенит, как будильник, другая щёлкает, как бич кучера, третья подражает точильщику, четвёртая тикает, точно маятник часов. Есть и такая, что смеётся, когда восходит солнце, и такая, которая плачет по вечерам. Самая причудливая на свете страна, опровергающая все законы природы. Красноречивый секретарь географического общества говорил без передышки, отчаянно жестикулируя, и так размахивал вилкой – что его соседям по столу грозила опасность остаться без глаз. Наконец, голос Паганелли заглушил гром аплодисментов, и ученый умолк. Конечно, после такого подробного перечня особенностей Австралии ни одному нормальному человеку не пришло бы в голову задать географу дополнительные вопросы. Однако майор, очевидно, относился к числу людей особенно любознательных. «Это все, Паганель?» – невозмутимо спросил он. Нет, не всё. Климат Австралии своими особенностями превосходит всё, о чём я упоминал. Как это? – раздалось со всех сторон. Я не говорю о том, что воздух Австралии насыщен кислородом и беден азотом, не говорю об отсутствии влажных ветров, благодаря тому, что муссоны дуют параллельно побережью, не говорю и о том, что большинство болезней, начиная от тифа и кончая корью, здесь неизвестно. Интересно другое. «В Австралии металлы не ржавеют на воздухе, а люди становятся лучше, спокойнее, послушнее, одним словом, гармоничнее». В Англии подметили это свойство здешнего климата и решили ссылать сюда людей для исправления. Отбывшие здесь наказание преступники никогда больше не встают на путь зла. «Неужели это влияние столь ощутимо?» – спросила элен «Да, госпожа Гленнерван». «Каким же станете вы, господин Паганель, в этой благодатной стране?» если вы и без того такой хороший, — улыбаясь, проговорила элен Стану идеальным, — ответил географ и галантно поцеловал молодой женщине руку.